сказал Никита, убедившись в том, что опасность не угрожает, он как бы скинул с себя сковывающий страх. «Теперь начнем. Спокойно, без спешки наверняка. Подложим под обе рельсы. Иван, подкапывай здесь. Мину готовь, взрывчатку». Нина выхватила у Ивана деревянную, чтобы не звенело о камни и железо лопатку, и принялась выкапывать ямку под шпалы Что-то шептало, ободряя себя. Никита, следя за ней, удивлялся. Откуда у нее бралось столько силы и ловкости? Иван Заголихин, помогая девушке, руками отваливал песок и камни из ямки, дышал шумно и прерывисто. — Хватит, — прогудел он, — иди закладывай. Глухой бас его показался оглушительным, и Нина, вздрогнув кулачком, толкнула его в коленку. — Тихо ты! «Иди, Никита!» Никита перекинулся от одного рельса к другому, прижался, распластываясь на шпалах, все время озираясь и прислушиваясь. Он подложил мину, толовые шашки, осторожно вставил взрыватель, проверил. «Засыпайте!» — прошептал он. И отодвинулся, сел на рельс, снял кепку, вытер лицо и лоб рукавом. «Хорошо засыпайте, чтобы незаметно было». «Все!» — отозвался Иван, подползает к Никите. Нина задержалась на секунду, и в темноте, обжигающе горячо, прошелестела ее страшная по своей жестокости мольба. «Господи, хоть бы поезд прошел, хоть бы взорвалась!» Они тихо спустились на сопи, обогнули лежащий вверх колесами пассажирский вагон, и побрели по полю к тому месту, где оставили Смышляева. Его на месте не оказалось. Обшарили крестцы снопов, предполагая, что он задремал, пока они возились у рельсов. Раза два окликнули. Смышляев исчез. Никита вдруг затасковал, а опустился на сноп. И зачем только взял с собой непроверенного, неизвестного человека... «Шкура!» — пробасил Иван и со злостью ударил Сноб кулаком. «Видно было, что он как волк в сторону косится. Хорошо, если спрятался где-нибудь, просто не захотел воевать. А если к немцам перекинулся, тогда вся наша работа впустую». «Ох, неужели он это сделает?» — простонала Нина. «Что же теперь, Никита?» «Подождем здесь немного». В случае, если немцев приведет, хоть огнем встретите. Но, посидев полчаса в томительной тишине, невольно вздрагивая от малейшего шороха, все время ощущая предательски подкрадывающуюся опасность, Никита встал. — Идемте к лошадям. — А поезда ждать не станем? — спросила Нина, и, разочарованно поднимаясь, посмотрела на небо. Облака широко раскинулись, обнажив густо раившиеся все в иголочках звезды. Блеск их, рассеяв темень, высветлил вышину, а внизу мрак как бы уплотнился, непроницаемостью своей обволакивал предметы и людей. На середине поля Нина остановилась, задержав Никиту и Ивана. Сквозь шуршание шагов по жневью, Она уловила звук, похожий на стрекот кузнечика. Стрекот настойчиво пробивался сквозь все шорохи, сквозь лесные массивы и темень. Через несколько минут ожидания кузнечик уже отчетливо выстукивал свою бодрую, неутомимую скрипучую трель. А еще через несколько минут кузнец уже бил тяжелым молотом по звонкому металлу. По дороге мчался поезд. Тысячи отзвуков мешали определить его направление. Сначала, казалось, он шел слева и вызвал у партизан досаду. Затем неожиданно перескочил направо и задержался там, стуча все громче и громче. «А если не взорвется?» — прошептала Нина, изо всей силы сжимая локоть Никиты. Глаза ее были большие, настороженные и не нетерпеливо и ожидающе блестели. Иван Заголихин густым басом успокоил ее. Взорвется. Взлетят, как миленькие. Но видно было, что сомнение терзало и его самого. Никита молчал. Он следил за вспышками искр, вылетающих из трубы локомотива. Вспышки эти возникали все ближе, ближе. Вот локомотив уже на том, на заминированном, как ему казалось, месте, а взрыва не последовало. Сердце Никиты оборвалось. Еще секунда, еще несколько вспышек искр, а взрыва нет. Еще вспышка. И глухой, глубокий, огромный силы удар долбанул в землю. Гремучими раскатами расплеснулся вширь, разрывая воздух. Темнота, разодранная накалом, сумасшедшими тенями заплясала по полю. Звуковая волна ушла вдаль, качая деревья, а на полотне дороги ляск треск и скрежет, встававших на дыбы опрокидывавшихся под откос вагонов. Иван Заголихин внезапно, как леший, захохотал и стукнул Нину по плечу так, что у нее подкосились ноги. Она присела. «А ты, — говорила, — не взорвется!» Никита, улыбнувшись ему, опять снял кепку и рукавом вытер вспотевший лоб. Слушая треск и скрежет, глядя на возникшее пламя, Нина мстительно, с фанатическим упорством шептала «За голубое платится За девочку!» На опушке в густом мокром от росы ольховнике они отыскали Серегу Хмурова. Испуганный и, видимо, истрадавшийся за бесконечные часы ожидания в темноте, он с воплем кинулся к Ивану Заголихину. Живы! Вернулись! Он весь содрогался, то ли от ночной сырости, то ли от страха. У него громко стучали зубы. Как его тряхануло! поезд даже лес закачало! Подросток, озираясь, прислушивался к резкому шипению, скрежету и криком, несущимся от дороги. Заголихин грубовато оттолкнул серёгу Погоди, не лезь. — Смышляев тут был? — Был. Он сказал, что всех поймали. Только он один спасся. Взял лошадь и угнал. Сказал, чтобы я уезжал, если жить хочу. В словах серёги слышались слезы обиды. — Едемте скорее с этого места, как бы они погоню не начали. Он засуетился, подводя к Никите лошадь. — Садись. «Предатель!» «Волк!» — выругался Иван, задыхаясь от ярости, и сел на лошадь. «Одного желаю — встретиться еще раз с этим Смышляевым!» Воздух в лесу постепенно начал сереть. Деревья расплывчато проступали в темноте. Подровняки возвращались в отряд. Никита тоже думал о Смышляеве. И казалось все шире и шире, Раскрывалась перед ним черная бездна. Никита содрогнулся, его охватило омерзение, лютое, обессиливающее злоба. — Может быть, нам другим путем ехать, Иван? — обратился Никита к загалихину Смышляев может пустить по нашему следу. Иван пренебрежительно отмахнулся. — Кто сунется сюда? Немцы боятся лесов, как черт Ладана. Возбужденный удачным выполнением задания, потерявший в безрассудном азарте осторожность, Заголихин чувствовал себя в родных лесах недосягаемым, неуязвимым. Он щеголял немного своей удалью, даже его угрюмая глыбистая неподвижность исчезла, и ленивый босок налился чистым звоном. «Хозяева здесь мы!» Беспечная от неопытности уверенность это и перечеркнула, вытеснила сомнения Никиты, о чем он горько пожалел спустя некоторое время. Подрывники миновали место встречи Никиты и Нины с немецким мотоциклистом, пересекли поле, длинным языком вдававшимся в лесной массив, Они уже вторглись в нерассеянный сумрак густых еловых зарослей и свернулись с дороги, ведущей не в Жеребцово, а вправо, в расположение отряда, когда беда внезапно и безжалостно обрушилась на их головы. Немецкие солдаты, привел ли их сюда Смышляев или другой, кто трудно сказать, выскочили из засады в тот момент, когда настороженность партизан притупилась. Место взрыва эшелона осталось далеко позади, заросшая тропа была глухая, нехоженная, лошади тихо покачивали остывших от возбуждений седаков